И тогда тебе нужно убедиться, что ты хотя бы хотя бы нужен городу. Ну как-то так вот, городу в целом. А как в этом можно убедиться? Ну нужно поискать себе надежду, найти ее, как-то собрать по крупицам откуда-то ее, хотя бы маленькую наскрести, вот такой вот, и с этой маленькой надеждой выйти в этот город. Ну как только ты выходишь, В этот город ты убеждаешься сразу, что ты, не то, что здесь не нужен, твое присутствие здесь не обязательно. Потому что что ты видишь? Выходишь ты в вечерний город, и что ты видишь? Ты обязательно видишь проспект, который в любое время года горит огнями, и по проспекту мчатся машины, и еще вдоль проспекта стоят рекламные плакаты. И эти рекламные плакаты, их так много, и на этих больших рекламных плакатах такие большие красивые люди. Где они нашли таких красивых людей? У меня таких, нет таких ни родственников, ни знакомых. Я себя в этих людях не узнаю. Они такие красивые, они, наверное, даже в туалет-то не ходят. Но они при этом все охотно делятся разнообразной информацией. Например, такой. Значит, эти молодые люди здесь вот сообщают о том, что они недавно нашли такой удачный телефонный тариф, и у них от этого настолько улучшилась жизнь, и как-то так у них всё время такое хорошее настроение, потому что нет проблем. И у них появилось время, чтобы следить за собой, теперь они выглядят вот так. И они сообщают, сколько этот тариф стоит, и как он называется, где его можно найти. А на другой стороне проспекта там молодая, очаровательная семейная пара, сообщает о том, что они недавно совершенно случайно зашли в один супермаркет, там что-то на пробу так вот тоже случайно купили, съели. Им так понравилось, <свят> что теперь они ходят только в этот супермаркет. И, и от того, что в этом супермаркете такие качественные продукты, у них настолько улучшилось здоровье, из-за того, что там так все дешево, у них появились такие невероятные сэкономленные средства, что они теперь выглядят вот так. И они... Охотно сообщают, где находится этот супермаркет О том, что он работает, в общем-то, 24 часа в сутки Но они сообщают об этом не мне Они сообщают об этом ребятам с мобильными телефонами вот У них у них идет такой содержательный диалог между собой Надо мной вот так А я стою между ними Маленький, живой, настоящий, теплый Вообще ни при чём. Ещё мчатся машины, мчатся по проспекту машины вечером. И там же вот вечером в этих машинах людей э, как бы не видно. Они, разумеется, там в этих машинах подразумеваются, но не более, чем там в лесу подразумевался волк. Но из-за того, что людей не видно в машинах, у всех машин появляются свои собственные физиономии. Вот едет БМВ, у него всегда физиономия хищная. Симпатичная, но хищная. Хищная. А у «Мерседеса» сытая, вот так хорошо поел и поехал, вот так. А, а у, японских, у японских автомобилей, у них всегда такие, удивленные лица. Японские машины как бы воплощают мечту японцев о больших и круглых глазах. А если проезжает вот так вот по проспекту, чуть-чуть шелестя колесами, такая тяжелая американская машина, смотришь на нее, и создаётся полное впечатление, что она очень дорого, но крайне неудачно оделась. А если из заснеженного двора с сугробом на спине выползает такой жигуленок-копеечка с искривлённым бампером и одной оставшейся фарой? Он так и выехал, осмотрелся, соскочил с бордюра на проспект, так тык-тык, часть сугроба упала, и он поехал. И он едет и как бы извиняется. Дескать, ребята, ребята, я все понимаю вообще Господи ну я, я, Вы извините меня, я еще маленько покопчу Маленько Я только не расслышал, чего хотели? А, обгонять? Да пожалуйста, Господи И все это мчится мимо тебя И еще светофоры мигают, но они мигают не мне Они мигают друг другу К ним по проводам течет электрический сок Но в этот момент тебе так срочно надо убедиться, что там, в машинах, все-таки есть люди. И ты скидываешь руку, и останавливается такси. И ты не без опаски. Открываешь дверцу, заглядываешь туда, а там внутри человек. И он тебе рад. Конечно, ты догадываешься, что он рад не столько тебе, сколько тому, что ты ему заплатишь. Но ты же эти деньги не нашел, ты их не украл, тебе их не подарили. Ты их заработал, значит, как-то косвенно этот человек рад и тебе. И еще с другой стороны, ну чего выделываться-то, а? За сравнительно небольшие деньги тебе вот в этом вот городе рад человек. И ты садишься в машину, и вы едете. И таксист начинает рассказывать какую-то байку, причем такую байку, которую, ну ясно, что он рассказывает уже сегодня 38-й раз, потому что это 38-й человек, которого он везет по этому городу сегодня из конца в конец. но тебе человек что-то рассказывает вот в этом вот городе, и ты даже делаешь вид, вид, что тебе интересно и забавно, и ты даже фальшиво смеешься. А потом таксист говорит, «Слушай, ты какой-то симпатичный парень вообще. Сейчас я тебе поставлю свою любимую песню». И лучше бы, конечно, он этого не делал. Потому что такую песню сроду не стал бы слушать. Но он вставляет кассету и звучит хриплый голос, который рассказывает о том, что этот человек, но ну, обладателя этого голоса. Он очень много лет валил деревья где-то на лесоповале. От этого у него очень ухудшилось здоровье. Но его поддерживало в жизни, что где-то его ждет женщина. Потом он к ней вернулся, но, увы. Но тебе в этом городе человек поставил любимую песню. И ты едешь, и даже из благодарности делаешь вот так. И вот так вот вы мчитесь. Вот так вы мчитесь, и вокруг вас что? Вокруг вас вечерний город. Вы по городу, и мелькают такие холодные окна дорогих магазинов. И в этих магазинах стоят такие пластмассовые люди в дорогой одежде. И если этих магазинов так много, значит, есть много людей, которые покупают эту одежду, и они ведь ее покупать не потому, что им нечего надеть, у них есть какой-то смысл, у них есть какая-то надежда, у них есть какая-то радость и счастье покупать эту одежду. А иначе зачем ее покупать? но мчитесь дальше, и там такие теплые окна ресторанов. И там в этих ресторанах сидят сидят или движутся живые икринки людей, и там сидят и едят Ну если разобраться, то ведь не голодные люди. Но ну, потому что по-настоящему голодные люди в рестораны-то ведь не ходят. Новым челись дальше и мелькают окна баров, и там этих баров всегда кажется, что есть какое-то счастье, какое-то удовольствие, какая-то радость, как какая-то какая-то теплота и тепло. И там стоит такой симпатичный парень-бармен, и так хочется зайти в этот бар, и чтобы этот бармен сделал тебе как в кино, вот так. А ты ему в ответ. И у него за спиной так много бутылок. Этих бутылок так много. Ну, потому что так много напитков, которые мы никогда не попробуем. Их так же много, кажется, как тех книг, которые мы никогда не прочитаем. Но есть этих напитков так много. Значит, есть много людей, которые пьют именно эти напитки, им это нравится. Они их пьют ведь не на последние деньги, потому что на последние деньги пьют совершенно другие напитки. Но вы мчитесь дальше. И так много в городе машин, и все эти машины заправлены бензином. И эти машины заправлены бензином ведь тоже не на последние деньги, потому что ну кому же в голову-то придёт на последние деньги покупать себе бензин? И у вас в кармане не последние деньги, у вас есть надежда, маленькая надежда, вы готовы на эту надежду что-то потратить, и у вас, наверное, ещё что-то останется. И если у вас в кармане в этом городе не последние деньги, то что получается? Что, вы счастливый человек, что ли? Но вы мчитесь мимо всего этого. Вы мчитесь мимо, потому что сегодня вечер не для экспериментов. Вам нужно срочный сигнал от города, что вы этому городу нужны. Вам это необходимо. И поэтому вы мчитесь в то место, которое ощущаете безопасным. То есть тот бар, куда ходите каждый день. Вы заходите в этот бар, делаете бармена так, а он не делает вообще никак. Вы садитесь за привычный столик, заказывайте то же самое, что пьёте всегда. Потому что, как я уже сказал, сегодня вечер не для экспериментов. Вам нужен срочный сигнал от города, что вы этому городу нужны. Вы настроены на приём. И вдруг вы этот сигнал получаете. Потому что город посылает вам навстречу делегата Сегодня эта женщина, которая как бы случайно задержалась у барной стойки, как бы случайно медленно развернулась и также как бы случайно долго прикурила тонкую сигарету и отправила вдруг вам такой тяжелый, липкий и очень определенный взгляд. Вы его получили вот так.